Глава 2. Возле койки Гага сидели двое. Один сухопарый с широкими костлявыми плечами, с большими костлявыми лапами. Он сидел, закинув ногу на ногу, обхватив колено маслатыми пальцами. Был на нем серый свитер со свободным воротом, узкие синие брюки непонятного покроя, неформенные, и красные с серым плетеные сандалии. Лицо было острое, загорелое, с ласкающей сердце твердостью в чертах. Светлые глаза с прищуром, седые волосы, беспорядочные, но в то же время какой-то аккуратный копной. Из угла в угол большого тонкогубого рта передвигалась соломинка. Другой был добряк в белом халате. Лицо у него было румяное, молодое, без единой морщинки. Странное какое-то лицо. То есть не само лицо, а выражение. Как у святых на древних иконах. Он глядел на Гага из-под светлого чуба, свисающего на лоб. И улыбался, как именинник Очень был чем-то доволен Он и заговорил первым «Как мы себя чувствуем?» Осведомился он Гак уперся ладонями в постель Согнул ноги в коленях И легко перенес зад в изголовье «Нормально», — сказал он с удивлением Ничего на нем не было, даже простыней Он посмотрел на свои ноги На знакомый шрам выше колена потрогал грудь и сразу же пощупал пальцами То, чего раньше не было Два углубления под правым соском «Ого!» — сказал он, не удержавшись «И еще одна в боку!» — заметил добряк «Выше, выше!» — Гаг нащупал шрам в правом боку Потом он быстро оглядел голые руки «Поглядите!» — пробормотал он «Я же горел!» «Еще как!» — вскричал румяный и руками показал «как!» Получалось, что Гаг горел, как бочка с бензином Сухопарый в свитере молчал, разглядывая Гага И было в его взгляде что-то такое, от чего Гаг подтянулся и произнес «Благодарю вас, господин врач. Долго я был без памяти?» Румяный добряк почему-то перестал улыбаться. «А что ты помнишь последнее?» — спросил он почти вкрадчиво. Гаг нахмурился. «Я подбил... Нет, э... я горел. Огнемет, наверное. И я побежал искать воду. Он замолчал и снова нащупал шрамы на груди. В этот момент меня, наверное, подстрелили», — сказал он неуверенно. Потом он замолчал и посмотрел на Сухопарова. «Мы их задержали?» «Да? Где я?» «В каком-то госпитале?» Однако сухопарой не ответил и снова заговорил добряк «Как бы тебе сказать?» «Как бы в затруднении он с силой погладил себя по круглым коленям» «А ты сам как думаешь?» «Виноват», — сказал Гак и спустил ноги с койки «Неужели так много времени прошло?» «Полгода? Или год?» «Скажите мне прямо», — потребовал он «Да что время?» – сказал Румяный. «Времени-то прошло всего пять суток». «Сколько?» «Пять суток», – повторил Румяный. «Верно?» – спросил он, обращаясь к Сухопарому. Тот молча кивнул. Гак улыбнулся снисходительно. «Ну хорошо», – сказал он. «Ну ладно. Вам, врачам, виднее. В конце концов, какая разница?» «Я бы хотел только узнать, господин...» Он специально сделал паузу, глядя на Сухопарова, но Сухопарой никак не отреагировал. «Я бы хотел только знать положение на фронте, и когда я смогу вернуться в строй». Сухопарый молча передвигал соломинку из одного угла тонкогубого рта в другой. «Я ведь могу надеяться снова попасть в свою группу? В столичную школу?» «Вряд ли», — сказал румяный. Гак только глянул на него и снова стал смотреть на Сухопарова. «Ведь я бойцовский кот», — сказал он. «Третий курс. Имею благодарности». Имею одну личную благодарность его высочества». Румяный замотал головой. «Это несущественно», — сказал он. «Не в этом дело». «Как это не в этом дело?» — сказал Гак. «Я бойцовский кот. Вы что, не знаете?» «Вот». Он поднял правую руку и показал, опять-таки, сухопарому, татуировку под мышкой. «Если вы попытаетесь запихнуть меня куда-нибудь коптером, вы ответите». «Мне пожимал руку его высочество лично. Его высочество пожаловал мне». «Да нет, мы верим, верим, знаем!» Замахал на него руками Румяный, но Гак оборвал его. «Господин врач, я разговариваю не с вами. Я обращаюсь к господину офицеру». Тут Румяный почему-то вдруг фыркнул, закрыл лицо ладонями и захохотал тонким противным смехом. Гак ошеломленно смотрел на него, потом перевел взгляд на Сухопарова. Тот, наконец, заговорил. «Не обращай внимания, Гак!» Голос у него был глубокий, значительный, под стать лицу. «Однако ты действительно не представляешь своего положения. Мы не можем тебя отправить сейчас в столичную школу. Скорее всего, ты вообще никогда больше не попадешь в школу бойцовских котов». Гаг открыл и снова закрыл рот. Румяный перестал хихикать. «Но я же чувствую себя», – прошептал Гаг. «Я совершенно здоров». «Или я калека?» «Скажите мне сразу, господин врач, я калека?» «Нет, нет», – быстро сказал Румяный. «Руки, ноги у тебя в полном порядке. А что касается психики...» «Кто такой был Ганг Гнук, ты помнишь?» «Так точно! Это был ученый!» «Утверждал множественность обитаемых миров!» «Имперские фанатики повесили его за ноги и расстреляли из арбалетов!» Гаг замялся. «Вот точные даты я не помню, виноват!» «Но это было до первого Алайского восстания!» «Очень хорошо!» «Сказал Румяный!» «А как относится к учению Ганга современная наука?» Гаг опять замялся. «Ну, не могу сказать точно!» Причина отрицать нет!» У нас в школе на занятиях практической астрономии прямо об этом не говорилось Говорилось только, что Айгон, Пирра, ну и другие Как, например, такие же планеты, как наша Да, правильно, на Айгоне есть атмосфера, открытая великим основоположником алайской науки Гриддом Так что там вполне может существовать жизнь Он перевел дух и с тревогой взглянул на Сухопарова Очень хорошо, снова сказал Румяный Ну а как на других звездах? «Что на других звездах, прошу прощения?» «Вблизи других звезд может существовать жизнь?» Гага прошибла испарина «Нет», – произнес он «Нет, поскольку там в безвоздушное пространство, не может» «А если около какой-нибудь звезды есть планеты?» Неумолимо налегал доктор «А, тогда может, конечно» «Если около звезды имеется планета с атмосферой, на ней вполне может быть жизнь» Румяный с удовольствием откинулся на спинку кресла и посмотрел на Сухопарова. Тогда Сухопарый вынул соломинку изо рта и поглядел Гагу прямо в душу. «Ты ведь бойцовский кот, Гаг», — сказал он. «Так точно», — Гаг приосанился. «А бойцовский кот — есть боевая единица сама в себе», — в голосе Сухопарова зазвенел уставной металл. «Способная справиться с любой мыслимой и немыслимой неожиданностью так...» «И обратить ее, — подхватил Гак, — к чести и славе его высочества герцога и его дома!» Сухопарый кивнул. «Созвездие жука знаешь?» «Так точно! Эклиптическое созвездие из 12 ярких звезд, видимое в летнее время года. Первая жука является...» «Стоп!» «Седьмую жука знаешь?» «Так точно! Оранжевая звезда...» «Около которой...» — прервал его сухопарый, подняв маслатый палец. Имеется планетная система Неизвестная пока Алайской астрономии. На одной из этих планет Имеется атмосфера Много миллиардов лет назад на ней возникла жизнь Более того, на ней существует цивилизация Разумных существ Значительно опередившая цивилизацию гиганды. Ты на этой планете, Гаг Поцарилось молчание Гаг, весь подобравшись, ждал продолжения Сухопарой и врач Пристально глядели на него Молчание затягивалось Наконец Гаг не выдержал «Я понял, господин офицер», — продолжил он. «Продолжайте, пожалуйста». Врач крякнул, а сухопарой мигнул несколько раз подряд. «А, — сказал он спокойно. Он решил, что мы продолжаем испытание психики и теперь даем ему вводную», — пояснил он врачу. «Это не вводная, Гаг. Это на самом деле так и есть. Я работал на вашей планете, на гиганде, в северных джунглях герцогства. Случайно я оказался около тебя во время боя. Ты лежал на земле и горел. К тому же ты был смертельно ранен». «Я перенес тебя на свой звездолет. Это такой специальный аппарат для путешествия между звезд. И доставил сюда. Здесь мы тебя вылечили. Это не вводная, Гаг. Я не офицер. И, конечно, не алаец. Я землянин». Гаг в задумчивости пригладил волосы. «Предполагается, господин офицер, что я знаю ваш язык и условия жизни на этой планете? Или нет?» Снова наступило молчание. Потом сухопарый сказал, усмехнувшись. «Ты, кажется, вообразил себя на занятиях по диверсионно-разведывательной подготовке». Я тоже позволил себе улыбнуться. «Не совсем так, господин офицер?» «А как же?» «Я полагаю... Я надеюсь, что командование удостоит меня пройти спецподготовку для того, чтобы принять новое весьма ответственное задание. Я горжусь, господин офицер. Приложу все усилия, чтобы оправдать». «Послушай», — сказал вдруг румяный врач, поворачиваясь к сухопарому. «А может быть так и оставить? Создать условия ничего не стоит. Ты ведь говоришь, что понадобится всего 3-4 месяца». Сухопарой помотал головой и принялся что-то говорить румяному на непонятном языке. Гакс нарочито рассеянным видом осматривался. Помещение было необычное. Прямоугольная комната, гладкие кремовые стены, потолок расчерчен в шахматную клетку. Причем каждая клетка светится изнутри красным, оранжевым, голубым, зеленым. Окон нет». Дверей тоже что-то незаметно У изголовья постели в стене какие-то кнопки Над кнопками длинные прозрачные окошки Которые светятся ровным, очень чистым зеленым светом Пол черный, матовый И кресла, в которых сидят эти двое, словно бы растут из пола А может быть, составляют с ним одно целое Гаг незаметно погладил пол босой ступней Прикосновение было приятное, словно к мягкому теплому животному «Ладно», — сказал наконец сухопарой «Одевайся, Гаг» «Я тебе кое-что покажу. Где его одежда?» Румяный, поколебавшись секунду, наклонился куда-то в бок и вытащил, словно бы из стены, плоский прозрачный пакет. Держа его в опущенной руке, он снова заговорил с сухопаром и говорил довольно долго, а сухопарой только все энергичнее крутил головой и, в конце концов, отобрал пакет у Румяного и бросил его Гагу на колени. «Одевайся!» – приказал он снова. Гаг осторожно осмотрел пакет со всех сторон – Пакет был из какого-то прозрачного материала, бархатистого на ощупь, а внутри было что-то очень чистое, мягкое, легкое, белое с голубым. И вдруг пакет сам с собой распался, рассыпался тающими в воздухе серебристыми искрами, и на постель упали, разворачиваясь, короткие голубые штаны, белая с голубым куртка и еще что-то. Гаг с каменным лицом принялся одеваться. Румяный вдруг сказал громко, «Ну, может быть, мне все-таки пойти с вами?» «Не надо», — сказал сухопарой. Румяный всплеснул белыми мягкими руками. «Ну что у тебя за манера, Корней? Что это за порывы интуиции? Ведь, казалось бы, все расписали, обо всем договорились». «Как видишь, не обо всем». Гаг натянул совершенно невыносимые сандалии, удивительно ладно пришедшиеся по ноге. Он встал, сдвинул пятки и наклонил голову. «Я готов, господин офицер». Сухопарой оглядел его. «Как, нравится тебе это?» — спросил он. Гаг дернул плечом. «Конечно, я предпочел бы форму». «Обойдешься без формы», – проворчал сухопарый, поднимаясь. «Слушаюсь», – сказал Гак. «Поблагодари врача», – сказал сухопарый. Гак отчетливым движением повернулся к румяному с лицом святого, снова сдвинул пятки и снова наклонил голову. «Позвольте поблагодарить вас, господин врач», – сказал он. Тот вяло махнул рукой. «Иди уж, кот». Сухопарый уже уходил, направляясь прямо в глухую стену. «До свидания, господин врач!» – сказал Гаг весело. «Надеюсь, здесь мы больше не увидимся, а услышите вы обо мне только хорошее!» «Ох, надеюсь!» – откликнулся Румяный с явным сомнением. Но Гаг больше не стал с ним разговаривать. Он догнал Сухопарова как раз в тот момент, когда в стене перед ними распахнулась, как-то просто так вдруг появилась прямоугольная дверь, и они вступили в коридор. Тоже кремовый, тоже пустой, только без окон и дверей, и тоже непонятно как освещенный». «Что ты сейчас рассчитываешь увидеть?» – спросил сухопарый. Он шагал широко, вымахивая голенастыми ногами, но ступни ставил с какой-то особой мягкостью, живо напомнившей Гагу неподражаемую походку гепарда. «Не могу знать, господин офицер», – ответил Гаг. «Зови меня Корней», – сказал сухопарый. «Понял, господин Корней?» «Просто Корней». «Так точно, Корней!» Коридор незаметно превратился в лестницу, которая шла вниз по плавной широкой спирали. «Значит, ты не против того, чтобы оказаться на другой планете?» «Постараюсь справиться, Корней». Они почти бежали вниз по ступенькам. «Сейчас мы находимся в госпитале», — сказал Корней. «За его стенами ты увидишь много неожиданного, даже пугающего». «Но учти, здесь ты в полной безопасности. Какие бы странные вещи ты не увидел, они не могут угрожать тебе и не могут причинить вреда. Ты меня понимаешь?» «Да, Корней», — сказал Гак и снова позволил себе улыбнуться». «Постарайся сам разобраться, что к чему», – продолжал Корней. «Если что-нибудь не понимаешь, обязательно спрашивай. Ответам можешь верить, здесь не врут». «Слушаюсь», – ответил Гаг с самым серьезным видом. Тут бесконечная лестница кончилась, и они вылетели в обширный светлый зал с прозрачной передней стеной, за которой было полно зелени, желтел песок дорожек, поблескивали на солнце непонятные металлические конструкции». Несколько людей в ярких и, прямо скажем, легкомысленных нарядах беседовали о чем-то посреди зала. И голоса у них были под стать нарядом, развязные, громкие до неприличия. И вдруг они разом замолчали, как будто их кто-то выключил. Гаг обнаружил, что все они смотрят на него. Нет, не на него, на Корнея. Улыбки сползли с лиц, лица застыли, взгляды опустились. И вот уже никто больше не смотрит на Корнея. Вообще никто больше не смотрит в их сторону. А Корней, знай себе, идет, вышагивает мимо них в полной тишине, словно никто этого не замечает. Он остановился перед прозрачной стеной и положил Гагу руку на плечо. «Как тебе это нравится?» – спросил он. Огромные, во много обхватов морщинистые стволы, клубы, облака, целые тучи ослепительной пронзительной зелени над ними, желтые ровные дорожки, а вдоль них... темно-зеленый кустарник, непроницаемо густой, пестреющий яркими неправдоподобными лиловыми цветами. И вдруг из пятнистой от солнца тени выступил поразительный, совершенно невозможный зверь, состоящий как бы только из ног и шеи. Остановился, повернул маленькую голову и взглянул на Гага огромными бархатистыми глазами. «Колоссально — Колоссально! — прошептал Гаг. Голос у него сорвался. — Великолепно сделано! «Зебра-жираф. Непонятно и в то же время понятно», – произнес Корней. «Для человека опасен?» – деловито спросил Гак. «Я же тебе сказал. Здесь нет ничего ни опасного, ни угрожающего». «Я понимаю. Здесь нет. А там?» – Корней покусал губу. «Здесь это и есть там», – сказал он. Но Гак уже не слышал его. Он потрясенно смотрел, как по песчаной дорожке мимо зебра-жирафа, совсем рядом с ним, идет человек». Он увидел, что зебра-жираф, склонив бесконечную шею, будто пестрый шлагбаум, опустился, а человек, не останавливаясь, потрепал его по холке и пошел дальше мимо сооружения из скрученного шипастого металла, мимо радужных перьев, повисших прямо в воздухе, поднялся по нескольким плоским ступеням и сквозь прозрачную стену ушел в зал. «Между прочим, это тоже инопланетянин», — сказал Корней в полголоса. «Его здесь вылечили, и скоро он вернется на свою планету». Гаг сглотнул в сухую, провожая выздоровевшего инопланетянина глазами. У того были странные уши. То есть, строго говоря, ушей почти не было, а голый череп неприятно поражал обилием каких-то бугров и узловатых гребенчатых выступов. Гаг снова сглотнул и посмотрел на зебра-жирафа. «Разве...» – начал он и замолчал. «Да? Прошу прощения, Корней. Я думал... Я думал это все...» «Ну вот это все за стеной!» «Нет, это не кино!» С оттенком нетерпения в голосе сказал Корней «И не вольера! Это все на самом деле, и так здесь везде!» «Хочешь погладить его?» Спросил он вдруг Гаг весь напрягся «Слушаюсь!» Сказал он осипшим голосом «Да нет! Если не хочешь, не надо! Просто ты должен понять!» Корней вдруг оборвал себя Гаг поднял на него глаза Корней смотрел поверх его головы вглубь зала, где снова уже раздавались голоса и смех, и лицо его неожиданно и странно изменилось. Новое выражение появилось на нем. Смесь тоски, боли и ожидания. Гага уже приходилось видеть такие лица, но он не успел вспомнить, где и когда. Он обернулся. На той стороне зала у самой стены стояла женщина, Как даже не успел ее толком рассмотреть. Через мгновение она исчезла. Но она была в красном. У нее были угольно-черные волосы и яркие, кажется, синие. Глаза на белом лице. Неподвижный язык красного пламени на кремовом фоне стены. И сразу ничего. А Корней сказал спокойно. «Ну что ж, пошли». Лицо у него было прежнее. Как будто ничего не произошло. Они шли вдоль прозрачной стены. И Корней говорил. «Сейчас мы очутимся совсем в другом месте». «Очутимся, понимаешь?» «Не перелетим, не переедем в другое место, а просто очутимся там, имей в виду». Позади громко захохотали в несколько голосов. Гаг, вспыхнув ушами, огляделся. «Нет, смеялись не над ним. На них вообще никто не смотрел». «Заходи», — сказал Корней. Это была круглая будка, вроде телефонной, только стенки у нее были непрозрачные, прозрачные, а матовые. В будку вела дверь и оттуда тянула запахом, который бывает после сильной грозы. Гаг смело шагнул внутрь, Корней втиснулся следом, И дверной проем исчез Я потом объясню тебе, как это делается Говорил Корней Он неторопливо нажимал клавиши на небольшом пульте Встроенном в стену Такие пульты Гаг видел в арифметических машинах В бухгалтерии школы Вот я набираю шифр Продолжал Корней Набрал Видишь зеленый огонек? Это означает, что шифр имеет смысл А финиш свободен Теперь отправляемся Вот эта красная кнопка Корней нажал на красную кнопку. Чтобы не упасть, Гаг вцепился в его свитер. Пол словно исчез на мгновение, а потом появился снова. И за матовыми стенками вдруг стало светлее. «Все», — сказал Корней, — «выходи». Зала не было. Был широкий, ярко освещенный коридор. Пожилая женщина в блестящей, как ртуть, накидке посторонилась, давая им дорогу. Сурово смерила взглядом Гага, глянула на Корнея. Лицо ее вдруг дрогнуло. Она торопливо нырнула в будку, и дверь за нею исчезла. «Прямо», — сказал Корней Гаг пошел прямо Только сделав несколько шагов, он тихонько перевел дух «Один миг, и мы в 20 километрах», — сказал Корней у него за спиной «Потрясающе!» — отозвался Гаг «Я не знал, что мы умеем такие вещи» «Мы ну, положим, вы еще не умеете», — возразил Корней «Сюда, направо» «Нет, я имею в виду, в принципе Я понимаю, все засекречено, но для армии...» «Проходи, проходи» Корней мягко подтолкнул его в спину «Для армии такая штука незаменима. Для армии, для разведки». «Так», – произнес Корней, – «сейчас мы находимся в гостинице. Это мой номер. Я тут жил, пока тебя лечили». Гак осмотрелся. Комната была великая, совершенно пуста. Никаких следов мебели. Вместо передней стены – голубое небо. Остальные стены разноцветные. Пол белый, потолок, как и в гостинице, в разноцветную клетку. «Давай побеседуем», – сказал Корней и сел. Он должен был упасть своим сухопарым задом на этот белый пол. Но пол вспучился навстречу его падающему телу, как бы обтек его и превратился в кресло. Этого кресла только что не было. Оно просто мгновенно выросло. Прямо из пола. Прямо на глазах. Корней закинул ногу на ногу, привычно обхватил маслатыми пальцами колено. «Мы тут много спорили, Гак», — проговорил он. «Как с тобой быть?» «Что тебе рассказать, а что от тебя скрыть?» «Как сделать, чтобы ты, упаси бог, не свихнулся?» Гак облизал пересохшие губы. «Я...» «Предлагалось, например, оставить тебя на 3-4 месяца в бессознательном состоянии. Предлагалось загипнотизировать тебя. Много разной чепухи предлагалось. Я был против. И вот почему. Во-первых, я верю в тебя. Ты сильный, тренированный мальчик. Я видел тебя в бою и знаю, что ты можешь выдержать многое. Во-вторых...» Для всех будет лучше, если ты увидишь наш мир Пусть даже только кусочек нашего мира Ну а в-третьих Я тебе честно скажу Ты мне можешь понадобиться Гаг молчал Ноги у него одеревенели Заложенные за спину руки Он стиснул изо всей силы, до боли Корней вдруг подался вперед И сказал, словно заклиная «Ничего страшного с тобой не произошло Ничего страшного с тобой не случится Ты в полной безопасности» «Ты просто совершаешь путешествие, Гаг. Ты в гостях, понимаешь?» «Нет», — сказал Гаг хрипло. Он повернулся и прямо пошел в голубое небо. Остановился, глянул, стиснутые кулаки его побелели. Он сделал шаг назад, другой, третий и пятился до тех пор, пока не уперся лопатками. «Значит, я уже там», — сказал он хрипло. «Значит, ты уже здесь», — сказал Корней. «Какое же у меня задание?» – сказал Гаг.